Глава сорок Кабинет короля роскошен. На блюде, рядом с маслянистыми булочками и дорогими напитками, лежит гора винограда. Дядя стоит ко мне спиной, положив руку на подоконник, и обозревает айронсайт. Над столом для совещаний висит пейзаж Холмстада с его обледенелым пиком и мглистым туманом. Слева от нас сидит команда, которая будет присутствовать при моем разговоре с Брайс, В ее составе несколько высочайших королевских советников, а во главе стола адмирал Гернер. Его ученица-призера, Алоны, здесь нет. На плечи адмиралу не спадают дреды. Он смотрит на меня, подозрительно щурясь. Гернер — могущественный человек, и я немного удивлен, что дядя бросил вызов Фердинанду в обход него. С другой стороны, если верить слухам, адмирал — не такой уж яростный дуэлянт поэтому и возвысился через отбор не станет она говорить с конрадом в его глубоком голосе улавливается легкий акцент молчит вот уже несколько дней не расколится отвечает дядя сбросим в черные тучи а если все же заговорит встреваю освободим в наступившей тишине все взгляды устремляются на меня плевать кто все эти люди Это я им нужен. Она враг, напоминает дядя. Мы ее не отпустим. Хочешь, чтобы я говорил с ней? Спрашиваю. Таковы мои условия. У дяди дергается глаз, когда он обводит взглядом присутствующих. Ясное дело, ведь он же король, заслуживший свой статус через дуэль, и его слово — закон. Ему нельзя показаться слабым, нужно использовать логику. Иначе Брайс не заговорит. Поясняю. Я бы на ее месте молчал, не видя для себя выгоды. Дядя устало массирует лоб. Несколько секунд он просто молчит. Все смотрят, ждут его решения. В конце концов он заглядывает мне в глаза и кивает. Адмирал Гернер с явным неудовольствием покачивает головой. Брайс — предатель. Ни на секунду не отключай свой коммуникатор приказывает мне дядя. Понял. Говорю. И вот, двое стражи порядка отводят меня к лифту, на котором мы спускаемся к самому основанию башни, и там, внизу, приближаемся к стальной двери. Входи один, велит мне через запонку дядя. Прикрой манжету. Брайс и так может догадаться, что разговор прослушивают, но подтверждать это незачем. Страж распахивает дверь и жестом указывает внутрь, на ступени. Я делаю вдох и окунаюсь во тьму. Меня сразу окатывает порывом ледяного ветра. Дверь захлопывается, а я, спустившись по лестнице, оказываюсь между двумя длинными рядами пустых камер. Свет дают только одинокий кристалл в потолке, да хладошары, спускающие морозные лучи. Звук шагов эхом разносится по коридору, Глаза не сразу привыкает к полумраку. Наконец, я останавливаюсь перед единственной занятой клеткой. Брайс сидит в дальнем ее углу, опустив голову. Когда же она поднимает взгляд, то на ее лице я вижу слабое удивление. Под глазами у нее фиолетовые синяки, в волосах запекшаяся кровь, нижняя губа разбита. «Все хорошо?» — спрашиваю. Она смеется. «Прости, глупый вопрос». Говорю, застегивая куртку, чтобы не мерзнуть. Охотничья форма Брайс порвана. В прорехе видна нательная рубашка. Одного рукава нет. Эмблема цеха с груди содрана. «Мне тут холодно», — говорю. «Она не отвечает». «Да я и не жду этого». «Пока. Точно нет». Однако Брайс, внезапно, нарушив молчание, произносит. Думают, если поместить меня в плохие условия, я заговорю. Это не развяжет тебе язык. Она прищуривается. Я обхожу камеру слева, туда, где пульсирует хладошар. Стоит нажать металлическую кнопку в основании прибора, и он озаряется красным, начинает излучать тепло. С каждой вспышкой волны света все больше разгоняют холод. Я присаживаюсь на табурет снаружи, у камеры. Несколько долгих секунд мы с Брайс молчим. Зато она больше не дрожит, не сжимается в комочек. «Спасибо». Тихо благодарит она. Голодная? Брайс кивает. «Я велю принести еды. После того, как поговорим». «Нас слушают, верно?» Понизив голос, спрашивает она. «Верно». «Думала, ты соврешь. Не скажешь». Мать учила, что ложь ниже нас. Она усмехается. «Ты несколько раз мне лгал. Мама пришла бы в ярость». «Я смеюсь». «А знаешь, — признается Брайс, — я в тебе ошибалась». «Вот как?» «Да. В тебе правда есть сострадание. Ты не эгоистичная сволочь. В прошлый раз, когда мы остались наедине, я вонзила тебе шприц в ногу. И все же вот он ты. Переживай, что я голодная и мерзну». Помолчав, она спрашивает, «Ждешь, что это заставит меня выдать больше сведений? Возможно, ты был прав. Не бывает бескорыстных поступков. Правда. Мне нужны сведения. А еще я хочу, чтобы с тобой обращались достойно. Рада, что нравлюсь тебе больше, чем Себастьян». Я улыбаюсь. Покашляв, Брайс говорит, Сейчас ты спросишь про низвержение, хотя прекрасно знаешь, что мне о нем ничего не известно. Собственный народ меня бросил. Тут она осекается. Поздравляю с победой в состязании, кстати. Я следила за последней охотой в подзорную трубу. Пряталась в это время на острове. Среди проволонов. Она хмурится, показав порез на руке. Не лучшее укрытие, но там было безопаснее, чем Здесь... К несчастью, патруль стражи заметил мой костер той же ночью. Брайс снова заглядывает мне в глаза. Нас сотни, Конрад. И некоторые забрались так высоко, что ты никогда не подумал бы. На какие посты? Я жива только благодаря тебе. Твой дядя давно сбросил бы меня в тучи, но, видимо, считает, что ты можешь меня разговорить. Могу. Как всегда самоуверен. Смеется Брайс. «Ну, ты все еще говоришь». Она откидывается на стенку камеры. «Полагаю, мы теперь квиты. Я спасла жизнь тебе, ты спас жизнь мне или, скорее, отсрочил неизбежное. Ты не умрешь, Брайс. Только расскажи одну вещь. Что такое низвержение?» Я пешка, Конрад. Вот если бы победила в состязании, то меня посвятили бы в детали. Но я провалилась. Да и будь мне что-то известно, я ведь не предатель. Это твой народ тебя предал. Они тебя бросили. Я, может быть, знаю о тебе не все, Брайс, зато вижу, как ты заботишься о людях и не желаешь наступления нового этапа войны. Он неизбежен, Конрад, — говорит Брайс, и ненадолго умолкает. Видишь соседние клетки? Всего пару дней назад в них было не так уж и пусто. Кто-нибудь из пленников говорил с тобой? Она не отвечает. «Брайс, я могу уговорить дядю пощадить тебя, но ты должна мне кое-что дать». «Так ты теперь принц?» «Я Конрад, сын Элис». «Отвергнешь дядю? Он ведь собирается предложить тебе стать наследником. Таковы были условия вашей сделки?» Она пристально смотрит на меня. «Почему ты вообще здесь? Думаешь, между нами что-то есть?» «Помоги остановить низвержение». В напряженном взгляде Брайс мелькает тень неуверенности. Наконец, она осторожно встает и, прихрамывая, подходит. Смотрит на коридор с пустыми клетками, на кристаллический свет над лестницей. Потом заглядывает мне в глаза. «Мне неизвестно про низвержение», — шепчет Брайс. «Но одно я знаю точно». Выяснила это во время допроса. Мое сердце начинает колотиться. Я нетерпеливо подаюсь вперед. Ты был прав, говоря, что мои люди меня бросили. И я, как говорят в твоем мире, неприкаянный плавник. Она осекается. Явно хочет сказать еще что-то, но разрывается между двух миров. Надо лишь слегка подтолкнуть ее. У тебя по-прежнему есть союзники. Говорю, меня когда-то тоже бросили. Я потерял всю семью, зато теперь обрел новую. Родерик Китон и громила. И для тебя нашлось бы местечко. Она фыркает. Вы и та еще компания. Родерик про возвышение знать не желает. Громила безродный, да к тому же псих. Китон, но она еще вроде ничего. Ты и сама странная, Брайс. Говорю, подходя так близко, что теперь нас разделяют лишь и решетки. Я могу спасти тебе жизнь. Ну, что ты выяснила при допросе? Брайс покусывает губу. На шее у нее бьется жилка. Щеки краснеют. Я через прутья беру ее за руку. Брайс опускает взгляд, но потом снова смотрит на меня. Ты хочешь спасти множество жизней. Говорю, сделав признание, ты приблизишься к этому. Если скажу, ты не поверишь. Я попробую. Брайс со вздохом отстраняется от решетки. Поворачивается ко мне спиной. Несколько долгих секунд я стою, чувствую, как колотится сердце, и осознавая, что ничего она мне не скажет, что дядя сбросит ее в тучи. Но вот Брайс начинает говорить. «Ты бы никогда этого не заметил, ведь ты островитянин», тихо произносит она. Однако на этой неделе меня частенько навещали несколько человек, и один из них говорит с акцентом. Я замираю. Говор еле заметный. Ведь этот человек прожил на островах последние 20 лет. Он одним из первых наших возвысился через отбор. Я уже понял, на кого она укажет, и инстинктивно начинаю мотать головой. Сердце стискивает ужасным страхом, И вот, когда Брайс уже готова продолжить, я вспоминаю о запонке коммуникаторе. Она включена. Дядя с советниками все слышит. И тот, кого сейчас выдаст Брайс, тоже. «Конрад», — произносит она, глядя на меня как никогда серьезно. «Адмирал Гернер, не с ваших островов». Попятившись, я убегаю к выходу. Теперь, когда Гёрнера раскрыли, он будет вынужден действовать. Но какое мне, черт возьми, дело до того, что станет с дядей? Представилась идеальная возможность бросить его, так же, как он бросил меня. Однако любовь там или не любовь, он король. Без него меритократия скатится в хаос. К тому же только дядя знает, где Элла. И пусть она слишком юна для наследования, враги, захватив дядю, придут и за ней. Я вылетаю из лифта и мчусь через зал к королевскому кабинету. Уже издалека слышу крики, выстрелы автомушкетов. При мне ничего нет, даже трости. Проклятие. Дядя был прав, не следовало мне ее бросать. У двери кабинета валяются в лужах крови двое стражей. Изнутри снова доносятся крики, но потом все стихает. Заперто. «Дядя!» Нет ответа. Я плечом пытаюсь выбить дверь. Пусть не с первой попытки, но она поддается, и я вваливаюсь в кабинет, падая на пол. Поднявшись, вижу, как Гернер, держа в руке автомушкет, вталкивает дядю в потайной ход за столом. Я не успеваю за ними. Дверь закрывается. Король упущен.